Сан-Серге Туман. Таня Флейшман. Лёня он не узнал. Вернее, не узнал, конечно, сутулость эту птичью манеру закидывать голову, всматриваясь в людей и предметы. Так один человек узнает другого, близкого по юности, по общим молодым фотографиям. Конечно, узнал, но испугался, что и сам, наверное, так же изменился. Не виделись лет восемь, и ему подумалось, что как раз это плюс-минус десятка на дистанции от парня к деду становится роковой для облика мужчины. Собственно, по телефону он уговаривал друга не беспокоиться, мол, как-нибудь сам доберусь, видал я ваша Европа. Для того и машину арендовал, но когда Леня выяснил, что машину Михаилу придется брать на французской стороне аэропорта, на дешевизну повелся, у французов снять выходило дешевле, чем у швейцарцев. Он встревожился и заявил, что приедет встретить непременно. «Ты заплутаешь, там полно заморочек в этом аэропорту, поделенном на зоны». Дальше все как водится, обнялись, поцеловались, охлопали друг другу плечи и спины. Полысел старый хрен, а ты посидел, ваше святейшество, но живота, смотрю, нет. Приглядись хорошенько. Затем хитрые переходы между зонами, невозмутимые таможенники, неторопливые чиновники и новенькие черное Рено, которому они еще пилили с километр по бескрайней подземной автостоянке. Нормальная бестолковщина первого дня путешествия. Если бы это было действительно путешествие, а не бегство от самого себя, не разбери куда. Барахтаясь в странной тоске последних недель, он наобум набрал Ленин телефон, услышал голос, и оба вдруг взволновались, обрадовались друг другу, поговорили минут сорок и так возжаждали встречи, что на утро он взял билет и через день вылетел. И уже в самолете стал тяготиться. С собой, собой, только с собой. Наконец двинулись эскортом, он за серебристым Лёниным Пежо, боясь отстать, напряженным взглядом держа заветный номер впереди. Впрочем, Лёня вовремя притормаживал, если кто-то обгонял Рено или светофор обрубал их невидимую связку, и они опять чинно плыли двумя уточками по автостраде, вдоль которой с солнечными шапками то и дело вспыхивали желтые кусты форзиции. Да и дороги были вовсе ничего. Жила Лёня в Мейране, пригороде Женевы, где снимали квартиры многие сотрудники Церна. Уже вовсю цвела магнолия. Здесь, как по всей Европе, это были мощные плечистые деревья, усыпанные охапками бело-розовых цветов. Одно такое росло прямо перед подъездом Лёниного трёхэтажного дома. Близость природы, парк, лесов и озёр чувствовалась на каждом шагу. И всюду природа была человечна. Даже слишком. Ветви платанов зачем-то обрубали, придавая им причудливую форму, и рослые красавцы стояли, раскорящив мозольстые обрубки ветвей. Такая же огромная магнолия росла у Лёни перед балконом, на которой из гостиной выходила стеклянная, от пола до потолка, дверь, сама бывшая частью панорамного окна, во всю стену. И эта пышная, как зефир, крона магнолия служила боковой кулисой к заднику поистине сказочному. Ближние, поросшие лесом, холмы уплывали к голубоватой гряде заснеженных гор. «Какие окна у тебя просторные?» сказал он, чтобы хоть что-то нейтральное произнести. «Не про Лиду. Не теребить больное». Хотя и понимал, что рано или поздно разговор о Ленином горе непременно зайдет. «Хорошо, света много». «Да», — сказала Лёня просто. «И Лида любила, когда уже...» В кресле. Подвозил ее вот сюда. Видишь, как за крышами холмы золотятся на закате? А утром, если солнце, снег розовый на горах, как...» он вдруг махнул рукой и заплакал, и отвернулся. Плечи тряслись, обеими ладонями он оттирал щеки и подбородок. «Извини», — проговорил как-то по-детски звонко. «А вот странно, полгода прошло, но это всегда со мной почему-то бывает с новым человеком. То есть не с новым, а... Я понимаю», — торопливо перебил Михаил. За ужином Лёне подробно и даже вдохновенно рассказывала о болезни жены. Первая операция — удаление почки, метастазы, вторая операция — слишком обстоятельно, ненужно, неинтересно, тяжело. Они сидели на кухне, тоже просторной и со вкусом обставленной, очень яркой, контрастной мебелью, красный буфет, красные стулья, черные полки на стенах. Во всем чувствовалась лидиная рука архитектора. Он вздохнул и проговорил. «Да, рано Лида ушла». Лидка была смешной задрыгой и высокурсницей по амархи не Афродита, нет, правда, с красивые, блестящие, желтизной цветы и риски. Потом она их красила в сдержанно русый цвет, и зря пропал весь шарм, весь интерес пропал. Но энергии, выдумки, задоровней было на всю команду КВН. И всегда на готове какие-то стишки, анекдоты, забавные песенки, поговорки «Если будешь сильно деловая, функция ослабнет половая». Кстати, о функции. На первом курсе, помнится, у них слиткой даже наметился романчик. Но вскоре появилась она, и уже ни для кого в его жизни места не осталось. «Ну, а ты что?» — спросил Леня. «Ну что ж, этот миг должен был наконец наступить. Вот что, идиот, из чего вдруг взбриндило такое, а, Мишка?» Тот усмехнулся и нервно ответил. «Брось, разбежались и разбежались. Как тысячи других пар, не о чем рассказывать». И сам себе мысленно возразил. А нет, почему же, есть о чем? Очень даже есть о чем. Сюжет для средней руки Вадевиля. Ты расскажи, расскажи. Вот возьми расскажи, при каких занятных обстоятельствах современный муж узнает, что жена много лет ему изменяет. Ты расскажи, а люнька обхохочется, как в один прекрасный день раздается звонок на мобильный, и, увидев на экранчике и Риша, ты нажимаешь кнопку и... Давай, поведай в детали, как прослушал всю эротическую сцену доповедного, так сказать, очень бурного финала. В страстных объятиях она, судя по всему, не ощутила, что мобильник закатился под спину. Кнопка нажалась нечаянно. И вот они, чудеса высоких технологий. Постельная сцена в живом эфире. Эксклюзив для далекого мужа. Тут что самое поучительное, что вся эта роковая, как сама она выразилась в их последнем пошлейшем объяснении, любовь, Родилась и длилась, оказывается, в те годы, когда шла безумная борьба за Костика, когда их единственный сын обнаруживался в ломке или обдолбанной, то в отделении милиции, то в грязном туалете на вокзале, то в какой-нибудь канаве. Словно бы услышав эти мысли, а может, и правда горе так обостряет чувства, Леня спросил, а Костик-то выкрапкался? «Ничего, слава богу», — охотно отозвался Михаил. «Год уже чистый, поступил на исторический, в РГГУ, другим человеком стал». и, помолчав, добавил, «девочка у него хорошая, знаешь, в этом все дело, маленькая такая, конопатенькая, очень сильная». «Ну, дай бог», — вздохнул Леня, — «женщина в этом деле». И опять отвернулся к окну, за которым золотыми шарами светили во дворе фонари, его поредевшие волосы велись на шее запущенными седыми кудряшками. «Ленька, тебе постричься надо», — проговорил Михаил, отвлекая друга, «у тебя на шее колечки, как у Анны Карениной». Тот хмыкнул и сказал, «Да, знаю, для меня это такая морока. Меня ж всегда Лида стригла, у нее золотые руки. Никто не верил, что я стригусь дома, а не у самого модного парикмахера». «Знаем, знаем. Она усаживала тебя голову на низкую табуретку в ванной, обвязывала тебе шею и грудь старой простыней и покрикивала, «Сиди ровно, балбес, а то чикну не то, что надо». Но ты, презирая опасности, оставаясь неподвижным в торсе, все же умудрялся щекотать ей ногу под коленкой, куда доставала рука». так что вся торжественная процедура превращалась в чёрт что. Она визжала, ругалась, щёлкала ножницами, хохотала и напоследок, обмахнув той же простынёй твою шею, отправляла тебя в душевую кабину звонким шлепком по голой заднице. «А знаешь, друг Лёнька, почему я могу легко описать всю эту сцену? Потому что меня стригли точно так же. Двадцать пять лет». «Завтра сам погуляешь по центру», — сказал Лёня, доливая ему чаю из стильного красного чайника. «Озеро, старый город, собор, ну и вообще найдешь что смотреть. А послезавтра, в воскресенье, в горы поедем в Сансерк». «Что это Сансерк?» «Да ничего, местечко такое в горах, показать хочу». «Ага, помнишь книгу нашей юности «Зима в горах» Уэйна?» Живо спросил Леня. «Кстати, нигде ее не встречал с тех пор, а с удовольствием бы перечитал». «Что-то помню, смутно. Там герой едет в горы, в Уэльс, одинок, в поисках кого бы трахнуть». «Ну, в общем, да, цепляет с каждой юбки и вдруг встречает любовь. Но главное, там горы, серпантин, дороги, туман и железная печка, которую топят углем. И классовая борьба помнится. подхватил Михаил, припоминая фабулу книги, о которой не думал лет тридцать, но сейчас вдруг завелся от одного этого слова, от этого ненавистного слова «любовь», которое за последние месяц ему пришлось так часто слышать. «Одинокий горбун со своим автобусом против крупной транспортной корпорации». Такая левая антиглобалистская бодяга, да? Вот-вот. Если увидишь, купи мне, ладно? Если не забуду. Давай укладываться, что ли? Я после самолета всегда еле ноги таскаю. Это сосуды, встрепенулся Леня, и он опасливо, как бы друг опять не въехал в медицинскую тему, грубовато ответил. Да не сосуды, а бабы. Давно нет. Постелил ему Леня в кабинете Лиды. Когда вначале он сказал «в кабинете», Михаил подумал, что это так, фигура речи. «Ну какой там кабинет? элитка и в лучшие-то времена была не слишком обуянна профессиональными амбициями. Но комната казалась именно кабинетом, большой письменный стол с компьютером, удобное рабочее кресло над столом, доска с прикнопленными документами и набросками и широкая тахта у противоположной стены. Выходит Ленька из той категории скорбящих вдовцов, кто после смерти жены даже мухи не дает сесть на карандаш, коего касалась любимая рука». Перехватив его удивленный взгляд, Леня сказал, «Да знаешь, у Лиды здесь были заказы, а в последние годы она буквально воспрянула, спроектировала несколько частных вилл. Понимаешь, эти наши нувариши ищут как раз такое, и чтобы здешнее, это для них знак качества, и в то же время чтобы свое, понятное по-русски, ну и морхи для них не пустой звук». Стоя у ледяного стола, поговорили еще о его Михаила работе, о знакомых, о друзьях молодости. Он не хотел прерывать друга, но с нетерпением ждал, когда за Леней закроется дверь. Думал, что ухнет в сон, не успев раздеться, но разделся, лег, покрутился еще на тахте, листая местный бюллетень с программой выступления каких-то русских бардов, имена незнакомые, видимо, молодежь, а он давно перестал следить за всей этой поющей совестью России. Наконец, включил лампу. и выплыло окно над столом, за которым горбились и пугали культями калеки-платаны. Бессознательно, профессионально, он отметил соотношение размеров стола и окна, представил, как Лида сидел тут, подняв голову от чертежа и глядя в уютное пространство обжитого мира в окне, где даже платаны введены в общие городские нормы. Черт что мелькнуло у него, да чего же смерть досадная, тут среди такого покоя, порядка и, главное, в Тихом океане вечной Ленькиной любви? А вот на первый взгляд стряслись у него и Лёне такие разные беды, очень разные, — подумал он, — а суть-то одна. Суть в том, что четверть века ты укладывался спать, и справа от тебя была она, и вот ни то, ни сё нет ее, нет ее. Господи, как наловчиться обрубать все эти проклятые мысли, все сцены из прошлой жизни. Как травить этих гадов ползучих в тот момент, когда они возникают? Вот сейчас, вслед за мыслью о Лёне и Лиди немедленно всплыла она». На платформе пригородной электрички, гасящая свою антиосматическую сигаретку о подушеву туфли. Спрятала окурок в пачку, пепельная прядь занавесила щеку, воскликнула. «Видишь, как я экономлю твои деньги, жила!» Он даже мысленно не произносил ее имя. Ему казалось, если он назовет ее так, как называл двадцать лет, то дрогнет вся кропотливо возведенная им за последний месяц плотина. И тогда невыносимая боль хлынет и затопит, и размоет, разнесет в клочья саму его личность. Главное же гнать, затаптывать себе ту сцену последнего суховатого объяснения, вновь сигарета, прядь, упавшая на лоб, свежий маникюр на любимых пальцах. Кустику унаследовал материнские руки, слишком изящные, нервные для мужчины, и вот что сейчас можно вспомнить спокойно. Когда в очередной раз сын пропал на неделю, и Михаила вызвонили опознать в морге тело какого-то бродяги с и изрезанным лицом, он сдавленным голосом попросил старшину открыть руки покойника, их он узнал бы в любом состоянии. Его сестра Люба единственная была посвящена в сюжет, сама опытный врач настаивала на консультации с психологом, считала, сам он не справится, пойми, уговаривала, мы все в этой безумной жизни нуждаемся в костылях, погляди в зеркало. Ты за три недели скелетом стал». С Любой, которая была много старше, вырастила его и до сих пор любила, как своего ребенка. Тоже надо было держать ухо востро. Начиная разговор с разумной деловой интонацией, она мало-помалу заводилась, вспоминала всю унизительную подоплюку их разрыва, начинала плакать и часто впадала в настоящую истерику, приговаривая. «Мерзавка, мерзавка, что она думает, что этот аспирант паршивый останется с ней до смерти? Восемнадцать лет разницы». «Очестань!» — кричал он сестре. «Даже смешно. За год семейной жизни он настолько привык чувствовать себя частью жены, даже ее принадлежностью, что и эту ситуацию, и этот, как говорила Люба, позор и кошмар, этот фарс, эту грязь ощущал как собственную вину, которой надо стыдиться. И стыдился. И когда сестра принималась плакать, горько жалея брата и проклиная предательницу, она поплатится за все, за все, он вышвырнет ее очень быстро, и никому она не будет нужна». Терялся и виновато бубнил. Люба, прошу тебя, прошу тебя. Идея Евангелия от психолога, он внутренне яростно сопротивлялся. Таблетка, ладно, пусть, чтобы засыпать нормально, все остальное вздор. Как представишь эту консультацию-ковырялку, и что вы почувствовали в тот момент, когда. Вздор, вздор, просто забыть! Пройдет месяцок второй, сказал он себе, успокоишься, найдешь другую бабу. И после сих успокоительных слов уже привычно ощутил ножевой удар в солнечное сплетение. И с обреченной ясностью понял, что никакой другой бабы никогда у него не будет, что жизнь кончена. И прекрасно, и плевать. Так и ворочался всю ночь, пялись в желтовато-серый квадрат окна. Уснул на рассвете, уже небо растаяло, и растеклось сливочной лужей, и птицы разговорились, разохались. Проспал Ленькину хлопотливую заботу, тот выбегал в соседнюю булочную, оставил для него на столе завтрак, еще теплые круассаны, масло, сыр, сливки, а также письменный приказ не лениться, а сварить себе кофе. Он сварил и обстоятельно позавтракал счастливо этим спокойным одиночеством в чужом безопасном доме, хоть и заполненном недавней бедой, но бедой человечной, теплой, любовной. В своей записке Лёня подробным рисунком линии стрелочки, номер автобуса обведён кружком, объяснил, как доехать до центра. Выходило, что и машина не нужна, автобус идет прямо к озеру. На листке лежали, придавливая бумагу, несколько местных монет. Лёнька вдруг все предусмотрел. Видимо, обменные пункты были только в городе. Он оделся и вышел, аккуратно заперев за собой дверь. Уже на улице, пожалев, что оставил шарф, свежий мартовский ветер принялся трепать по щекам и хозяйски ощупывать шею. Но возвращаться не хотелось. Он миновал большой квадрат двора, свободно засаженный укращёнными платанами, отыскал остановку и чинно поднялся на подкативший автобус. Здесь была представлена вся этническая пестрота общества. Черная няня везла куда-то семилетнего рыженького мальчика, два молодых азиата сидели, уткнувшись в какие-то конспекты, две мусульманские женщины в длинных балахонах и косынках на головах тарахтели о чем то на своем языке. А у дверей, приготовившись выйти на следующей остановке, тихо переговаривались между собой пожилые русские супруги. «А вот есть же где-то разумная, внятная жизнь», — думал он, вглядываясь в пассажиров автобуса. «Есть же уважение к законам, к государству, к личности». И сам автобус плыл как-то размеренно, уважительно, разматывая законное пространство за урядными, но чистыми и приятными домами, с неширокой рекой, берега которой заросли все теми же кустами солнечно-желтой форзиции с красивым парком на холме. Наконец автобус въехал на мост, и слева мощно развернулось озеро, еще бледное, в утренней дымке. Он сошел на конечный и мимо огромной цветочной клумбы, посреди которой были вмонтированы часовая и минутная стрелки, клумба оказалась знаменитыми цветочными часами, о чем потом он вычитал в подсунутом люне путеводителя, вышел к набережной, где, пошевеливая боками, тесными рядами стояли на воде разноцветные парусники. Целый лес голых мачт. Он шел вдоль ровно высаженных пятнистых платанов и бесконечного, насколько хватало взгляда, ряда обстоятельных бюргерских домов, судя по неприметным мансардам доходных. Шел, вдыхая свежий озерный воздух, украдко радуясь своему приличному настроению, тому, что впервые за этот месяц получается спокойно отметать мысли о прошлом, о ней, о вине, о позоре, о всей непоправимой жизни, о том ударе в грудь, который ощутил он, когда понял, что она... не разыгрывает его по телефону, а это вот сейчас в эти минуты происходит. Едва вспомнил, всколыхнуло, обожгло, навалилось, стало сжимать и ломить сердце. Пришлось срочно гасить фонтан боли, к чему за последний месяц он привык, приспособил разные внутренние механизмы. Лучше всего работал грубый окрик «Заткнись, хватит, прекрати, все». А вот и фонтан. Над гладью озера торчал водяной пруд невероятной высоты и силы, взмывал из глубины, словно там, на дне, пробило дыру в земной коре, так что струя земной боли выхлестывала над поверхностью воды. «Неорганично», — думал он, любуясь жемчужно-розовым глянцем водного простора. «Эта вертикаль разбивает мягкую линию гор, плоскость озера, торчит такая пульсирующая дура посреди воды». Но когда часа через полтора он возвращался по набережной, мимо зимующих парусников и павильонов летних кафе, над внезапным солнцем струя фонтана заиграла чудесная сквозистая радуга. Женева показалась ему размеренной, уютной, скучноватой. Озеро, конечно, оно придавало всему вокруг, тот особый голубоватый простор, что витает над водной гладью, одушевляя холмистые берега и любые на них строения. Он сходил все улочки, все площади средневекового центра, собирался зайти в кафедральный собор Сан-Пьер. Лёня вчера говорил что-то о витражах, но не зашел, потому что проголодался. Выбрал явно дорогой приозерный ресторан, где на его вопрос, чтобы взять из местной кухни, невозмутимый, но предупредительный официант посоветовал заказать филе де перш, блюдо из наших окуньков, месье, визитная карточка Женевы. «Ну что ж», — сказал он себе, — «вот ты путешествуешь один, без неё». И не пропал, черт побери, не сгинул? А ведь сколько их было за двадцать лет, этих счастливых странствий, с азартом продуманных ею до мельчайших деталей, когда в интернете вознавались даже номера и время отправления раздолбанных местных колымак на каком-нибудь маршруте ванс экс прованс Ну хватит, сказано тебе, хватит. Ага, вот окуньки, выглядят прилично. А как там на вкус? Хм, ничего, годятся вполне, но мы на истре ловили и жарили повкуснее. На Истре у них была дача, небольшой дом в два этажа, четыре комнаты, купленные в начале двухтысячных, когда у него вдруг в работе поперло проекты, знакомства, деньги. Она была на даче с этим аспирантом. Ну да, арковая любовь как раз в те жуткие три дня, когда я разыскивал Костика по всем вокзалам, больницам и моргам, ничего ей не сообщая, оберегая ее спокойствие. Хорошо, что аспиранта я в глаза не видел, да и черт с ним, аспирант тут ни при чем, просто... Из-под руки возник официант с невыносимым ритуальным «Всё ли окей?». Терпеть не мог этого у обычая в дорогих ресторанах. Подал, принёс. «Отвали, дай спокойно проживать ваших окуньков, оставаясь наедине с собой, с аспирантом и с нею». Все хорошо, благодарю вас», — сказал он вежливо оскались. Счет, пожалуйста». В воскресенье за завтраком Лёня сокрушался, что небо в войлоке. Значит, в горах, куда они собирались, может быть облажной туман. Как уж хрен туда тащит, спросил Михаил. Наверняка есть какие-нибудь приозерные туристические городки. Аленя смутился, забормотал что-то непередаваемой атмосфере, наконец проговорил: А мы там, знаешь, первые пять лет жили, и тоже же печка у нас была, топили брикетами и считали затраты. Я только начал работать в церне. Мы бедными были. За окном снег на вершинах по воскресеньям, колокольный звон из церкви. И Генри был жив. Помнишь, Генри? А как же, — отозвался он, — Генри был на редкой сварливой, да нельзя избалованной, как только в бездетных семьях бывает шавкой, небольшим пуделем, в молодости белом, в старости побуревшим. Прожил невероятную Муфусаилову жизнь, чуть ли не четверть века. Помнится, когда он мирно отправился к собачьим праотцам, Аленька написал письмо, исполненное трогательного горя. Да-да, пришло оно в самый отчаянный период борьбы за Костика, в период полной безнадеги. Впрочем, у каждого свои беды. И вот своим чередом к его другу пришла беда настоящая. «Ага, ясно. Леньке важно поехать в эту глухомань. И даже ясно, почему повод вновь поговорить о Лиде». «Ладно», — сказал он себе, а смотришь красоты швейцарских гор». И бодро воскликнул. «Так что ж тут рассуждать? Едем, конечно». И Леня обрадовался, стал оживленно объяснять, какое это дивное место, между прочим, курортное, какие там лыжные трассы, и как в сезон нет отбоя от лыжников. Он вознамеялся ехать в съемной машине. Для чего же ее снял-то, идиот, вопреки уговорам друга? Неистребимая привычка была у путешественника. Свои колеса в пути важнее всего. Настоял, что поведет сам, хотя Леня возражал. Дорога сложная, горная, снег еще не везде сошел. Он воскликнул насмешливо. "Алёнька, а ну стоять смирно перед полковником. Ты на Сицилии ездил?» «То-то же». На Сицилии, между прочим, за рулем в основном была она. И в хорошей реакции ей было не отказать. «А в чем, собственно, ты ей откажешь?» — спросил он сам себя. А «Не, от реакция, что надо. Вспомни, когда она глянула в упор, на отмышь когда ты открыл дверь и молча встал на пороге, не пропуская ее в дом. Вспомни, какие глаза у нее были, самоубийственно светлые, молодые, отважные, как сказала она, усмехнувшись. Что ж, не поговорим?» «Хватит, заткнись. Едем, едем в горы, по следам супружеского счастья, Лёни и Лида, и пусть тень Генри сопровождает нас на этом пути». В отличие от вчерашнего прозрачного дня, небо сегодня распирало от взбитых сливок, будто там наверху сумасшедший кондитер, а в белом колпаке всё наслаивал и наслаивал крем поверх глазури. И эти фигуры и башни растекались, беспрерывно меняя форму и вскипая бесшумными взрывами. А понизу, по травянистой шкуре холмов, ползли их шевелящиеся тени, похожие на гигантских котов в охоте за солнечным лучом. Когда луч ворвался на свободу, поджигая золотым огнем черепицу крыш, он сразу бывал настигнут и прихлопнут белой пушистой лапой. Веселой яичницей вдоль шоссе растекались поля, засаженные рапсом. Шоссе было спокойным, пустынным, до гор еще ехать минут тридцать. Они разговаривали о Лениной работе в Церне, обсуждая здешнюю жизнь, нравы швейцарцев и французов, разницу в их привычках и в образе жизни. алёня уверял, что вообще-то Женева не такая скучная, как кажется. Просто то, что здесь действительно интересно, мирному обывателю недоступно. «В этом городе кишме кишат агенты самых разных разведок», — говорил он. «Отмываются страшенные деньги, заключаются контракты, из-за которых потом гибнут тысячи людей». И все это в полнейшей улыбчивой тайне, а болван-путешественник видит только дурацкий фонтан на озере, да еще Монблан. Если повезет, тот ведь почти всегда в дымке. «Да нет», — говорил Леня, — «здесь без плюсов, особенно в Женеве. Жизнь такая, знаешь, как в раю. У нас в Миране есть садоводческое лесное хозяйство. Там ягоды выращивают клубнику, малину, ежевику, черную смородину. Мы с Лидой называли его швейцарским колхозом. «Там можно самим собирать, представляешь? Ешь себе от пуза, сколько влезет». «Воображаю, как наши люди дорываются до халявы». «Ну да, а что набрал в корзину? Взвесь, на выходе и плати, и гораздо дешевле выходит, чем в магазине». Лёня вздохнул и добавил. «И медицина здесь, что ни говори. Леда давно бы уже на свете не было. и тянули столько лет. Возьми правее», — наконец сказал он. «Минут через пять съезжаем». Подниматься они начали километр через два и резко вверх. Странно, в отдалении горы казались такими пологими холмами, дорога сузилась, вздыбилась и свалилась кольцами, как взбешенная змея, вставшая на хвост. И словно там наверху ее пасть изрыгнула холодный пар, вокруг все стало окутываться туманной влагой. «Я так и знал», — расстроенно проговорил Леня. «Ни черта не увидим». А «Ничего, ты все опишешь по воспоминаниям». Отозвался Михаил, с трудом вписываясь в крутейший поворот. «Э, не гони! воскликнул Лёня. не гусарь, пожалуйста, тут надо просто тихо ползти. Ах, вот так, подумал он. Все же хочется жить, а, милый, не мчаться за лидой в кипящий Аит или куда там отправились за мертвыми возлюбленными орфеей разных эпосов, а все-таки жить, жить. Судя по всему, поднимались они, венчивались в те самые увалистые облака за грозной погоней, которых он так увлеченно следил, каких-нибудь десять минут назад. Туман уплотнялся, шевелился, дышал, свет фар буравил его кромешную мякоть двумя световыми трубами, в которых, как обезумевшие, метались золотые искры. Слева скользкая и черно мерцала отвесная скала, справа угадывался обрывистый склон. Михаил вспотел в своей легкой куртке, хотелось содрать себя, даже рубашку. «Что ж тут ограду посерьезнее не поставят в вашем благословенном раю? Чтобы души свободно летели?» «Ай, бесполезно. Дорога узкая, кренделями, и, если что, машина валит любую ограду». Леня помолчал. «Со мной тут однажды случай был, знаешь. с эсцерно после ночного дежурства у ускорителя, заснул за рулем. К счастью, это было повыше, там более пологие склоны. Так что машина просто плавно съехала в ложбину и застряла между деревьями». Представь, просыпаюсь от сильного толчка, не могу понять, где я, что со мной, почему мир перевернут. Как-то понял, стал меня трясти, еле вылез из машины. Она стояла торчком, чуть ли не на боку, скарабкался на дорогу и пешком дошел до Сан-Серго. Повезло. Нет, не повезло, возбужденно возразил Леня. Тут другое. Обычно Лида всегда спала, когда я возвращался на рассвете, а тут вхожу, она на ногах одетая, бросается ко мне, с воем, лицо зареванное. Слава богу, слава богу. Говорит, проснулась, как будто кто за плечо тряс. И вдруг такой страх накатил. А за меня страх, что стала она молиться, представляешь? Бормочет, бормочет, умоляет кого-то. Сама не знает кого. От страха слова проглатывает. «Молиться?» — подумал Михаил Литко. Чудные дела твои, Господи. Если будешь сильно деловая, функция ослабнет половая. Да, как все же меняет на жизнь, эмиграция и возраст. Да-да, и застарелая любовь, застарелая любовь», — ожесточенно проговорил он. которая въедается в душу, будто ржавщина накипает, нарастает на душе, как ракушки на днище корабля. Вслух спросил. «И вот так-то после ночных дежурств ты здесь ездил? Здесь дорога поспокойнее. От неона мы ей вернемся. Просто тут гораздо ближе. Ты устал? Хочешь, сяду за руль?» «Да пошел ты», — отозвался он добродушно. Иногда туман редел, и тогда светлело от снега, еще лежал между деревьями на обочине. Там, где он уже растаял на склонах, голубым, лиловым, желтым улыбались какие-то цветы, и тут же снова все окутывала вязкая муть. Наконец дорога раздалась, змея успокоилась и улеглась. Смутно мелькнули слева, один за другим, три дома, еще поворот, еще один, последний, и возникла улица. — Приехали, — явно волнуюсь проговорил Леня, — езжай прямо еще дальше, плохо видно. Вон у того желтого домика паркуйся, это контора Эжена. — Эжен кто, парикмахер? — спросил он. «Почему парикмахер? Квартирный маклер». «О, и тут продают, покупают». «А ты что думал?» «Я думал, наследует дом старой тетушки, топит по выходным брикетами, ее деревянную чугунную печку уходят к воскресной мессе». «Да говорю тебе, дурак, это модный курорт, здесь хорошая лыжня, дорогое жилье и...» «Не кипятись, Леонид Семенович». Сверху на крыши домов валились дымные валуны, как будто на соседней вершине выкипала пена из-под крышки гигантского бака. Такая же пена поднималась снизу из ущелья. Клочковатые потоки встречались, ворочались, как борцы сумо в безмолвные рукопашные, распадались и уносились прочь. В какую-то минуту прояснилось совсем, будто очередная облачная лавина застряла в пути, зацепившись хвостями за пики высоких елей. Э, да тут прелестно! По сути дела, местечко Сан-Серк представляло собой одну центральную покатую улицу. Она же была и дорогой, что вела дальше, вверх, в горы, в сторону Франции. А здесь все подчинялось горному рельефу, все вписывалось в него. Каждый дом выставлял бок, балкон или крыльцо в той позиции, в которой ему удобнее было устоять на склоне. Из-за этого все было как в Кисее, было в легком тумане. Дома походили на иллюстрацию к сказкам братьев Гримм «Сумерки зимнего утра, дым из труб». Вся улица казалась крепко сложенной, туг сбитой, скрученной, вросшей в гору. И в этом тоже, как и в небольших окнах, защищенных от ветров и туманов, плотными деревянными ставнями разных цветов, зелеными, синими, винно-красными, а вот уж летом в ясный день надумать здесь глазу весело, было свое спокойное упрямство, достоинство и стойкость. И вновь, как будто услышав мысли друга, Алёня проговорил. Весной, а летом на окнах, на балконах полно герани, а всё такое цветное, праздничное, а уж когда глицинер расцветает. Видишь, вон те сухие жилы плюща на стенах. Весь сансерк тонет в сиреневой дымке. «И главный запах такой, что вы хочешь на улицу, и глава кружится!» И повторила огорченно. «Неудачное время для поездки, ранняя весна!» «Ничего, и так очень мило. Улицу то заволакивала холодным дымом, то его серая кулиса разъезжалась, обнажая склон ближней горы с языками остатнего снега. «Там лыжня!» — сказал Леня, махнув рукой. Ты не думай, сюда элит приезжает, актеры, бизнесмены. Зимой здесь, знаешь, какая -то толкотня. Жизнь кипит вовсю. А вон там мы жили. Он кивнул на двухэтажный разнобокой конструкции домик, по второму этажу, опоясанный балконом с деревянными резными перилами. Два крайних окна слева. Трубу видишь? Это наша печка. Он оглянулся, глубоко вздохнул, набрав воздуха в грудь. Господи, сколько же здесь и следы, с Лидой. Все тропки, все склоны даже и довольно крутые. А В это время уже примулы из-под снега. Ты не поверишь, как здесь бывает. Вчера еще ничего нет, а сегодня за одну ночь вся тропинка усыпана примулами. И после этого, как по команде, почки набухают, за неделю горы меняют цвет. Это как волшебство. Жаль, ни черта сейчас не видно, и не скажешь, что весна». И правда, внизу у озера цвели кусты и деревья, здесь же зима еще цепко держалась за склоны, и голые леса издали казались серебристыми волнами на горах. Внизу, где должна была распахнуться голубая даль Женевского озера, лежала грязноватая перина плотного тумана. «Здесь в горах можно встретить целые поля нарциссов», — продолжал Леня со счастливым лицом. А «Если б ты знал, как мы далеко заходили втроем с Генри», — он вдруг хохотнул, вспоминая. С Генри случай был смешной. Здесь повыше часто встречаются косули и горные козочки. И Генри любил их гонять. Ты же помнишь, он был таким заводным даже в старости. Однажды увитал стойку козочек и рванул за ними в лес. Через минуту вылетает оттуда с диким визгом, как футбольный мяч, а из леса появляется голова здоровенного козла, который смотрит Генри вслед, явно любуясь своей работы. Бедный пес еще долго скулил и задницу зализывал. Что называется, проучили. Собственно, думал Михаил, с нежностью посматривая на друга, встреча с прошлым состоялась, и можно уже ползти дальше, хотя, признаться, дальнейшая дорога в этом скисшем молоке не очень-то его вдохновляла. А Надо подать Леньки мысль где-нибудь тут кофе выпить, хотя вон тут, в симпатичной кондитерской, с такими уютными занавесками на окнах, а тем временем, может, и распогодится. А башенку с часами видишь? Там станция железной дороги. «Поездочек такой смешной ходит два-три вагона, весной поднимаешься из неона в сансерка а мимо — солнечная полоса желтых кустов, и ты ежедневно снуешь из весны в зиму, зиму — весну». Леня обернулся, мечтательным взглядом обводя горбатую улочку, и сказал, «Пойдем, что покажу. Надеюсь, там открыто. Ничего, что в воскресенье. Он всегда открыт». и стал спускаться вниз мимо маклерской конторы, продуктового магазина, пансионной, кондитерской, а дойдя до небольшого торгового центра, пустого и темного, поднялся по ступенькам в аркаду и остановился перед одной из дверей. Михаил поднялся вслед за ним и удивленно присвистнул. Большое окно рядом с дверью, то ли в магазин, то ли, судя по ящикам за стеклом, в какой-то склад оказалось витриной, заставленной виртуозно сработанными моделями различных средств передвижения. Изумительно подробные, точно сделанные легковушки, мотоциклы, автобусы, велосипеды, как старых, так и новейших моделей, занимали место на многочисленных полочках, перевернутых коробках, ступенчатых подставках, но главное, в центре окна витрины разлегся весенним зеленым бегемотом искусно сработанный холм, поросший деревьями, кустарником и цветами, и опоясанный рельсами железной дороги. На рельсах застыли игрушечные вагончики, и всему здесь нашлось место. Будке обходчика, кирпичному зданию станции со строконечной башенкой, часы показывали полшестого, головастым фонарям, носильщику с тележкой, полной саквояжей, а также нескольким пассажирам на перроне, среди которых выделялась комично толстая дама в шляпке с букетиком трудно различимых цветов на тулье. «Это что? Сейчас увидишь, как все это засвистит, затарахтит, ты будешь поражен!» И Леня оттолкнул дверь. Они вошли в магазин, вернее, друг за другом протиснулись в щель между ящиками и полками. Здесь было странно тихо, затхло и сумрачно, даже свет не горел. «Это не всегда так», — проговорил Леня, будто извиняясь. «Время, понимаешь, не сезон. Воскресный день. Без туристов здесь все впадают в спячку», — и крикнул вглубь помещения. «Месье Пирате! Месье Пирате!» В конце коридора вспыхнула вертикальная щель. Там задвигались, звякнула какая-то банка или ложка, заскрипели пружины. Через минуту возник и осторожно двинулся навстречу силуэт калеки на костыле. Леня быстро и приветливо заговорил по-французски, тот ахнул, отозвался, видимо, узнал. Они сошлись в узком пространстве между полками, где невозможно было развернуться, и принялись горячо трясти друг другу руки. «Потом все объясню», — быстро обернувшись, бормотнул Леня, и что-то сказал месье Пирате, указывая на друга. с готовностью кивнул, включил какой-то рычажок, озарив помещение магазина, который оказался не таким уж и маленьким. Еще один щелчок, и вдруг слегка загудело, защелкала, маленькие фонари на кольце железной дороги налились апельсиновым светом. Поезд свистнул, дернулся и поехал по рельсам. Самое удивительное, что искусственный холм медленно вращался сам по себе, что создавало абсолютную иллюзию естественного движения поезда, так как менялись все декорации и пейзаж. Поезд мчался вдоль горных склонов, машинист давал гудок, обходчик сигнализировал фонарем, насильщик объезжал по перрону толстую даму в шляпке. Мимо проплывал ремонтный вагон с открытой платформой, на которой стояли рабочие в синих куртках, причем один наклонялся через борт платформы, на что-то указывая рукой приятелю. Целый день тут можно было стоять, глаз не сводя с этого механического чуда, со всех этих деятельно жестикулирующих крошек. Наконец все стихло — Хозяин лавки, он же оказался и мастером, вернее, творцом всего этого подробного, забавного и страшно убедительного мира. Повернулся к Лене и заговорил о чем то вероятно, грустном, сокрушенно вздыхая и качая головой. Свежее розовое лицо, длинные седые волосы, пылкая французская речь. Иногда Леня оглядывался и отрывисто бросал. «Они живут прямо тут, в магазине, со старой маман. Хозяин поднял плату за квартиру, они не могли платить. Хозяин их выгнал, пришлось переехать сюда». И пока Леня переводил, месье Пироте печально улыбался и поощрительно кивал, будто понимал каждое слово. Наконец, все так же улыбаясь, проговорил что-то с вопросительной интонацией. Во фразе прозвучало «Мадам Лидия», почему стало ясно, что мастер спрашивает, как поживает Лида. Видимо, не знал ничего. И Леня сдержанно ответил, надполагаясь сообщил, что «Мадам Лидия умерла полгода назад». Потом они шли по улице, и Леня возбужденно говорил. «Ты заметил, как я спокойно, достойно о Лиде? Я доволен собой, я доволен, вот так и надо, перед чужими». И вновь голос его осёкся, он поднялся на крыльцо кондитерской и рванул на себя дверь. Это был светлый благоуханный рай, исполненный ароматами корицы, кардамона, гвоздики и ванили. Невысокая деревянная перегородка делила помещение на магазины, собственно, кондитерскую, с тремя столиками. За стеклянным прилавкой, витриной, уставленной цветными грядками пирожных и булочек, стояла крупная женщина средних лет с короткой стрижкой пшеничных волос, так напомнивших ему. Она отпускала двум ребятишкам конфеты в бумажных пакетах, и на приветствие Лёне, тот позвал ее чудесным именем, Сесиль, подняла голову и вся засветилась. И опять они оживлённо и быстро говорили по-французски, и Лёня отрывисто бросал фразы через плечо или давал ненужные вопросы, с какой начинкой ему взять круассан. «С любой», — ответил Михаил, не сводя глаз с этой светлой, крупной, очаровательной женщины. «Пошли сядем», — сказал Леня. «Нам Сисиль все сама принесет. «О, ты не знаешь, она ведь отличная медсестра. Она делала Лиде уколы, и...» Сисиль принесла поднос с кофе и круассанами, и, видимо, борясь с собой, все таки осторожно спросила про Лиду. Опять мелькнула мадам Лидия. И снова Леня, сглотнув, бросил три слова, глядя в окно. Сисиль ахнула, всплеснула руками, и вдруг легко, тихо заплакала. Аленя поднялся, схватил ее руки и некоторое время держал их обе в ладонях, благодарно прижимая груди. Потом склонился и поцеловал. Тут в помещение влетела еще стайка ребятни, Сесиль устремилась к прилавку, и там быстро говорила двум девочкам-близнецам что-то увещевательно ласковое, улыбаясь глазами, не просохшими от слез. Аленя помолчал, проговорил с трудом. Сесиль сказала, бедная мадам Лидия, она была такая милая. Он подумал, счастлива, Ленька. И даже не понимает, какой он счастливый, как состоялась его судьба, его любовь, и даже нынешнее его горе, такое достояние, такое неразменное, такое огромное цельное счастье. К полудню туман не рассеялся, но слегка поредел, и они еще волю погуляли. Сан-Серк оказался не таким уж крошечным. Дома спускались и поднимались по склонам горы, перепоясанной дорогой. В церкви были две. Одна католическая на горке, другая протестантская, со скромной колокольней, уютно укрытая в лощине. В протестантскую они зашли. В небольшом зале с витражами, в окнах служба только что закончилась, и пять-шесть старушек уже расходились. Но когда они с Леней поднялись на крыльцо, женщины Леню узнали, обступили, и вновь зарокотала французская речь, и на картавах ее крылышках прилетела вездесущая мадам Лидия. И Леня сдержанно рассказал бывшим соседкам о своем горе. Так вот ради чего они сюда приехали. Просто Леня боялся ехать один, оставленным и одиноким. Сюда, где они с Лидой так счастливо жили вдвоем, а с другом все было не страшно и не так больно, все было иначе. Наконец они сели в машину и поехали обратно через Неон. И когда мимо внушительных вил и зажиточных ферм все здесь было богаче и респектабельнее, чем в Сан-Серге, спускались плавными дугами вполне приличной дороги, небо прояснилось, открылось и стало приближаться озеро, и белые перышки облаков аукались с перышком яхт на нежно-голубой глади. Не он оказался славным приозерным городком. На самом верху его сидел сказочное белое шато со строконечными колпаками крыш на круглых и прямоугольных башнях, а также со всем, что к порядочному замку прилагается, флюгерами, флагами, гербом над внушительной входной двери. Кажется, в шато находился музей то ли истории города, то ли памяти и уважения кого-то или чего-то. Внутрь они не вошли, просто погуляли вокруг. Посидели на площади, обсаженной платанами, чьи обрубки ветвей были воздеты к небу, словно деревья, кому-то слютовали или молили о пощаде. И затем крутыми улочками спустились к набережной, к ряду уютных ресторанчиков, призывно открывающих двери к обеденному времени. Как раз и проголодались, и перед тем, как войти в заведение, чья терраса глядела прямо на озеро и дымчатую горную цепь на другом берегу, Аленя чуть не за рукав поймал какого-то прохожего и заставил его сфотографировать их обоих у старинного круглого фонтана на маленькой площади. Вошли, расселись, и пока официант не принес карту меню, Михаил смотрел на ровное натяжение голубой материи озера с видными заплатками яхт, думая о коротком, куда более коротком, чем морское дыхание этой воды. Все вокруг, вся здешняя жизнь были подчинены ритму мирного дыхания озера. В том числе и плавность лебединого хода, столь отличная от истеричной резкости чаек. Что здесь, брать? спросил он, рассматривая карту меню. Возьми филе де перш, отозвался Леня. Не ошибешься. Платаны и тут выставляли на показ черные обугленные культи. Михаил смотрел на зеленую мшистую прозелень стволов и думал, в них ей что-то упрямое, как в покалеченных ветеранах. Какая-то угрюмая стойкость. Мимо окон кафе снова сновала воскресная, расслабленная публика. Он заметил женщину в платке в длинном черном платье, заговорил о нынешнем столпотворении народов в Европе, о том, что хваленная европейская толерантность, похоже, трещит по швам. Он как швейцарцы поднялись на дыбы против минаретов. «А знаешь, — сказал Леня, — все говорят, что мы, русские, не приучены в совке к толерантности. А я думаю, наоборот. Не все, конечно, но у кого были сердце и глаза». Мне мама рассказывала, она 35 пятого года, родилась в Рошале, знаешь, в Шатурском районе городок, километров 200 от Москвы. Там был военный завод, и войну в город пригнали, наверное, по мобилизации, несколько сотен узбеков, мужчин. Может, они работали на заводе, но впечатление было такое, что они никому не нужны. В любую погоду, в вышитых тюбетейках и стеганых халатах они ходили по домам, просили милостыню. Кто-то делился с ними куском хлеба или картофелиной, кто-то гнал в зашей. Ими детей пугали, вид-то необычный, язык чужой. Говорили, не будешь слушаться, узбек заберет. И малыши боялись этих несчастных людей, до да, родимчика. Некоторые из них на толкучке торговали сухофруктами, видимо, им из дома присылали. И мама по дороге из школы нарочно проходила толкучкой, говорила, узбеки давали детям горстку душистого урюка или изюма, просто так, без денег. Наверное, не могли смотреть в голодные глаза детей. Потом они пропали неизвестно куда. Может, им разрешили вернуться по домам? Хотелось бы так думать, но из-за сурового климата многие из них поумирали. И вот знаешь, мама, сама ведь умирала долго, мучительно, мы следы, напоследок ее забрали к себе. Однажды ночью мне показалось зовет, я вошел к ней склонился, вижу, слезы на щеке текут. А «Мамочка, что, больно укол сделать?» А Она мне не поверишь, жалобно так. Узбеки снились, и жалко, так жалко этих невинных людей. Леня, сынок, за что их погубили?» «Ленька», — сказал Михаил решительно, — «тебе нельзя одному быть. Постой, дай сказать. Не сейчас, не сразу, но ты поверь, в тебе столько этого нажитого тепла, этой семейной любви». Чуть не сорвалось с языка, что тоска по Лиде смягчится со временем, но разумно промолчала, а вслух повторил. «Нельзя тебе одному быть». «А тебе можно?» — резко перебил Леня. «Ты что несешь здесь, сваха благочестивая? Сам-то почему и не расскажешь, что у вас с Ириной стряслось?» Михаил усмехнулся, подобрал вилкой оставшийся на тарелке кусок рыбки, отправил в рот и вежливо проговорил. «Я тебе лучше притчу эту тему, ага». Решил еврей разводиться с женой. Приходит к раввину и просит, Рэбби, разведите меня с этой женщиной. Тут поражен совсем, как вот ты. «Как? Что это значит? Вы прожили вместе четверть века. В чем причина?» И там ему отвечает, «Извините, Рэбби, но пока она моя жена, я ничего плохого говорить не намерен». Делать нечего, положение безвыходное. равин расторгает брак, после чего сгорает любопытство, спрашивает мужика. «Слушай, ну вот, отныне вы чужие люди, она для тебя посторонняя женщина. теперь ты можешь мне сказать, из-за чего решила развестись? А то ты мой нет, Рэбя, теперь она чужая женщина, а я не приучен перемывать кости посторонним людям». Аленя внимательно и всерьез глянул в глаза и коротко бросил. «Понял». По пути в Женеву Лёня сел за руль. Весь обратный путь вился по берегу озера, мимо очаровательных приозерных городков, переходящих один в другой. И когда въезжали в Женеву, Лёня вдруг сказал. «А ты в нашем соборе так не побывал?» «Не вышло. Напрасно. Обязательно надо сегодня зайти. Мы с Лидой первое время туда частенько бегали, на витражи смотреть». Там они особенные. Слушай, мне как раз надо смотаться по делам работы в одно совсем неинтересное место. Давай я тебя завезу в центр. А на обратном пути заберу. Походишь, посмотришь. Может, орган сейчас играет. Это полчаса от силы. Ну, давай, — согласился он. Не хотел Сленку огорчать. Ветражи к витражи, Орган так орган, почему бы и нет. Игнать из памяти к такой-то матери все концерты, на которые они бегали с ней в Москве, Питере, Праге, в Дрездене, в Иерусалиме. Она закончила училище по классу фортепиано, была влюблена в музыку, хотела даже в консерваторию поступать, но отец отговорил. Не считал это занятием надежной профессии. Она поступила на химфак, но по натуре и по интересам так и осталась недоучившимся музыкантом. Эта ревнивая любовь к музыке за многие годы передалась ему и со временем стала душевной необходимостью. Они всегда покупали филармонический абонемент и, оказавшись в новом городе, первым делом искали глазами афиши органных, симфонических и камерных концертов. Что же теперь делать со всем этим наследием? Музыка потянулась вслед за тяжелой дверью, которую он с натугой отворил. Гулкая сумеречная нутро собора медленно переваривала бурлящие обрывки пассажей, которые где-то наверху проигрывал органист, наверное, репетируя программу вечернего концерта. Он стал озираться в поисках источников звука. Орган собора Сан-Пьер был похож на средневековый дом, из окон которого горизонтально выступали трубы, словно там внутри невидимой публики стояли и трубили герольды. А воскресная служба завершилась, собор пустовал, а лишь парочка туристов беззвучно шепталась перед алтарем, над которым цвела от дивной красоты витражная роза с самыми яркими за день красками. Солнце как раз стояло напротив, пропекая насквозь цветные стекла этого изумительного калейдоскопа, чей радужный свет, в свою очередь, прошивал сиреневый сумрак под высокими готическими сводами. Михаил свернул в боковой предел и застыл от неожиданности. Он много путешествовал и много повидал в своей жизни витражей в знаменитых церквах-соборах, но в витражах этих стрельчатых окон было нечто особенное. Их золотой жар, алый пламень, зеленый огонь переплетались в такое беззвучное по цвету и композиции сияния, что эпизоды евангельской притчи, заключенные в свинцовые переплеты, звучали с поистине апостольской страстью. Картины, половшие в этих окнах, заставляли человеческое зрение, всегда стремящееся вовне, обратиться внутрь. В самую глубину существа. «Смотри в себя», — словно бы приказывали они, — «вернись в себя, вглядись попристальней». Он стоял так минут пятнадцать, ни о чем не думая и ничего не вспоминая, только блуждая взглядом по драгоценным переливам этих волшебных створ. Впервые за последние страшные недели он был не то что счастлив, но благодарен и спокоен, и защищен отстраненным милосердием чего то гения — Он не заметил, как репетиционная бурка органа прекратилось, и наступила шелестящая тишина, в которой пошаркивали чьи-то почтительные шаги по плитам нефа. А вдруг гневный Мортонт знаменитой баховской токаты и фуги Роминор рухнул в тишину собора, и, задохнувшись бешеным форте, отскочил от мозаики пола, чтобы рикошетом отозваться в каждом углу. Он вздрогнул от неожиданности. Второй звук, октавы ниже, протянул четыре долгих звука и ухнул в бесну. И снова низко в малой октаве повторилась первая фигура. «Всего три пассажа, и вот себе горние выси, а вот преспудня, а вот грешная земля. Как-то вам у Иоанна? Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Но кто поведал это сокровенное слово ему?» Добродушному Бюргеру с флегматичным лицом. Ему Баху, потомку музыкант ремесленников в третьем поколении. Ему, замороченному отцу многодетного семейства. Мощь и нежность посажей токаты фуги переплетались, взмывали вверх и ухали в низины, распирая стены собора так, что дрожали стекла витражей. Невыразимая лунная печаль нижних регистров переходила в кружение высоких звуков, чистых, как серебро, старинных вензелей. Она была с аспирантом на даче, когда я разыскивал Костика. Вспомни эту бесконечную ночь, подвал морга пожилого отца, что нашел там свою сбитую машиной дочь-мотоциклистку. Как он пытался поднять ее тело, ничком лежащее на промозглом вонючих лужах, полу, как умолял, податого, бритого, наголо, бугая, санитара, помочь, как отчаянным голосом повторял, «Ну, хоть не здесь, чтобы не здесь ей валяться!» А тот равнодушный, как смерть, отвечал ему, «Мужик, давай без лирики, а!» И так-то помнишь, наступил момент самый проклятый, самый страшный момент усталости и омертвения, когда ты вдруг захотел, чтобы сын, наконец, нашелся хотя бы здесь, но только навсегда, окончательно нашелся, оборвав эти нечеловеческие ожидания ужаса. И вдруг на пределе нестерпимо долго длящегося аккорда, длящегося, как чьи-то разрывающий душу стон, в груди его что-то оборвалось и плотина рухнула. Он беззвучно содрогнулся в бесслезном рыдании, уже не сдерживая себя, да и не в силах себя сдержать, будто сама душа бросилась, очертя голову и не стыдясь своей ноготы в грохочущий поток звуков, спасаясь в нем, сливаясь с самой стихией. И потом, немного успокоившись в ожидании друга, стоял, отвернувшись лицом к витражам, к этим странным окнам, что отвергают стремление взгляда в подлинную жизнь, но взамен дарят измученному сердцу прекрасное видение, к этим окнам, где горечь пурпура взывает к покою, и благости лазури и бесконечно длится небесный рассказ. Он стоял по-прежнему, не понимая, что делать дальше а со своей непоправимой жизнью, мысленно благословляя невидимого органиста, кто позволил ему хоть на миг пропасть, забыть себя, уйти с головой в эту сметающую боль, тьму, прекрасную бездну, глубоких вод. В день отъезда он рано поднялся, всегда бывал тревожен, напряжен перед дорогой, быстро собрал чемодан, принял душ и позавтракал на уютной и праздничной красной кухне. Добираться до аэропорта, сдавать тачку нужно было самому. Лёня сегодня с утра дежурил. Оставалось только запереть дверь и отдать ключ старушке-соседке. Перед тем, как выйти из квартиры, он подошел к огромному окну в гостиной, перед которым любила сидеть в кресле уже смертельно больная Лида. Парфюмерная крона Магнолии еще не потеряла своей пышности. Но вокруг ствола на земле уже лежали розовые думки облетающего цвета. А звонкая прозрачность воздуха являла огранённые снегом далекие горы и ближние, залитые солнцем, лесистые холмы в заплатках черепичных крыш. Он опять подумал, как чудесно здесь жить, и подходить по утрам к окну и видеть на горах паутину розового снега. Вспомнил игрушечную железную дорогу с великим мастерством, сработанную месье Пирате, ее маленькие фонари, бойкие вагончики, рабочих в синих блузах. Подумал, интересно, как там, в Сан-Серге? «Распогодилось ли?» Иерусалим, октябрь, 2011 год.